Глава 16 Соняша плакала долго, смотря на письмо Михаила Леонтьевича, которое лежало перед ней на столе. Она не могла даже заниматься и сложила краски и кисти. Тарелка была убрана. Мать ходила мимо Соняши и косилась на нее, не говоря ни слова. Дочь сама ее остановила и сказала «А что, если я поступлю в сестры милосердия и уеду на Дальний Восток?» Манефа Мартыновна вздрогнула, и у ней даже коленки подогнулись, до того вопрос был неожидан. «Выдумай еще что-нибудь глупое, сёстра милосердия, — испуганно проговорила она, — да способна ли ты на такое дело? Ах, боже мой, вот глупо это! Ты думаешь, что это тяп-ляп, да и клетка? все равно, что тарелку расписать? Ничего я не думаю, а другие же едут!» «Так кто другие? Такие, которые уже много всяких горестей видали и, наконец, привыкшие к труду? Дался вам этот труд, и почему вы меня непременно за бездельницу считаете? Я трудилась, работала, пока была подходящая работа. В сестры милосердия идут такие, которым уж в жизни ничего не осталось», продолжала мать. «А мне что осталось?» «Выходить замуж за старика с плотоядными губами? Тогда уже лучше пожертвовать себя на нужды страждущих. Буду ухаживать за больными и ранеными, буду...» «Постой! Тебе это зачем Дальний-то Восток понадобился?» — перебила ее мать. «С ним встретиться, думаешь, что ли?» «То есть с кем это с ним?» — широко открыла глаза Саняша. «Ну да с лейтенантом, что ли?» Как это глупо. Михаил Леонтич уже уехал с Дальнего Востока, пишет из Японии и сообщает, что поедет в Сан-Франциско, а Сан-Франциско в Америке. А кто ж тебя знает? Может быть, ты думаешь, что он опять вернется на Дальний Восток? Ведь все эти места на одном океане, на Тихом океане. А он послан в Тихий океан. То есть ужас, что говорите. Саняша пожала плечами. «Ну зачем же тебе понадобился Дальний Восток? Зачем? Отчего же ты раньше об этом Дальнем Востоке не вспомнила, пока не получила от лейтенанта письмо?» «Тебя письмо из Японии взволновало. Вот ты на стену и полезла. Вот и Дальний Восток». «На стену полезла! Какие слова!» «Душечка Саняша, да мне уж очень горько, оттого я так и говорю. Ведь подумай хорошенько, о чем ты толкуешь. Ведь смех в люди сказать. Конечно же, это все письмо наделала». а, по-моему, вот как. Это письмо должно тебя вконец расхолодить к твоему лейтенанту, если бы он имел на тебя хоть чуточку серьезные виды. Разве такое письмо он должен был тебе написать? Ах, Саняша, Саняша, брось ты все эти фантазии и примись сегодня составлять хоть те условия Ерехонскому, о которых ты говорила. Какие тут сестры милосердия, когда тебе прекрасная партия предстоит. Уймись, милушка». И Манефа Мартыновна поцеловала Соняшу в голову. За обедом Саняша, чтобы похвалиться, показала письмо студенту Хохотову. Тот прочитал его и, улыбнувшись, произнес: «Холодное письмецо-то». «То есть что это значит «холодное»?» вспыхнула Саняша. «А то, что без всякой теплоты. Просто человек хвастается, что попал в Японию. Вот где, мол, я теперь знай наших. Даже и картинка с видом города, чтобы вы полюбовались и позавидовали ему, Михаилу Леонтичу». Саняша резко выхватила письмо из руки студента. «Вы все хорошее способны осмеять. Какой у вас скверный характер!» «Да что же тут такого хорошего? Даже я написал бы вам что-нибудь потеплее, если бы попал в Японию». «Отчего же даже вы? Что такое вы? Человек, не пользующийся и не пользовавшийся такой дружбой и таким расположением от вас, как Михаил Леонтич? Письмо совсем сухое». Саняша спрятала письмо под тарелку и умолкла. В сестры милосердия собирается идти, кивнула Манефа Мартыновна на дочь. Софья Николаевна? спросил студент Хохотов. Она сегодня утром вдруг говорит мне. А что, не поступить ли мне в сестры милосердие? Не выдержать, отрицательно потряс головой Хохотов. Почему? Отчего же другие-то выдерживают? Задала вопрос Саняша. Не того закала, не так скроены, не те нервы. «Вам и недели не выдержать. После первой же перевязки серьезной раны сбежите». «Боже, как вы меня ненавидите!» «Напротив, люблю, от оттого так и говорю. Говорю правду. Хотите пример?» «Помните, когда я прочищал простой чирий у вашей мамаши на лопатке и выдавливал гной, так вы и тут не могли около стоять, чтобы подержать компрессик с сулемой?» «Ну, это так, а привыкнуть ко всему можно». «Привыкать-то не станете, ведь это надо воспитать себя и свои нервы, а вы не сможете». Саняша взглянула на Хохотова с упреком и сказала, «То есть это удивительно. Ни к чему, ни к чему вы меня не считаете способной». Вместо ответа Хохотов пожал плечами. Саняша обернулась к матери и произнесла, «А у вас язык совсем с дыркой. Ни о чем. Решительно ни о чем не можете вы умолчать». После обеда Манефа Мартыновна ходила в гостиный двор за покупками и, возвращаясь домой, повстречалась на лестнице с Иерихонским. Он снял шляпу, поклонился и сказал, «Изволите возвращаться с покупками?» «Да, купила кое-что себе и саняши на бельё, и вот займемся от нечего делать изготовлением домашним способом», отвечала Манифа Мартыновна. «Доброе дело». похвалил Иерихонский. «Я сам люблю все изготовленное домашним способом. Хоть иногда оно неладно скроено и не крепко шито, но все таки чувствуешь довольство, что тут приложено дело рук своих. А я иду на прогулку», — прибавил он. «Жизнь наша сидячая, канцелярская, и нужно принуждать себя к движению, чтобы пользоваться здоровьем». «Погода прекрасная. Желаю вам приятной прогулки. Мое почтение, Антиох Захарыч. К нам милости просим». Манефа Мартыновна хотела подниматься на лестницу, но и Ерихонский удержал ее. «Позвольте на одну минуту», — сказал он. «Я хочу спросить вас о Софье Николаевне. Ну как она? Как ее драгоценное здоровье? Благодарю вас, она здорова. Какие ей я разговоры с вами? Думаете, скоро я могу приступить к формальному предложению?» «Да, да. Я думаю, она уже привыкает к вам», — отвечала немного замявшись Манефа Мартыновна. «Конечно же, и девушка сразу не может решиться на такой важный шаг, вы сами понимаете. Вчера после вашего ухода она долго об вас со мной говорила». «Говорила вы, говорите?» «Так-так, это хорошо. Что же она говорила, многоуважаемая Манефа Мартыновна? Смею я узнать, дурное или хорошее?» «Да, она хвалила вас, как хорошего хозяина, скопи дома», — отвечала старуха Заборова. Хм, этим могу похвастать. Действительно, я из ничего создал кое-что. Ну, а других каких-либо моих качеств она не касалась? Не смею вам ничего сказать, Антиох Захарыч. Она девушка с очень добрым сердцем, но немножко Скрытно? Скрытна? скрытна? М -м, так, но все-таки дня через два я могу получить от вас ответ. Непременно, непременно. Дня через три, через четыре, как уже я сказала вам, я вам скажу. Я подготовляю ее. Она почти уже склонна. Это меня радует. Мое почтение добрейшая соседка. Мой сердечный привет вашей дочке. И Ерехонский поклонился и стал сходить с лестницы.